Мертвецы облепили дом, как муравьи, кусок сахара. Их бледные лица маячили за окнами. Мертвецы взывали к своей добыче, несмотря на перерезанные глотки, вырванные языки, расколотые черепа и покрытую трупными пятнами кожу. Взывали по имени. Лысая толстуха с выколотыми глазами навалилась на окно. Ника вскрикнула, вжавшись в стену до боли в спине. Ей явственно послышался треск стекла и деревянной рамы. Ника дотронулась до оберега и вновь взглянула на толпу мертвецов. Камень по-прежнему сдерживал их. Только это объясняло, почему она еще была жива. «Тебя снова преследует привидения?» — спросил Пепел, всматриваясь в окно. «Во главе с дядькой-извращенцем?» «Я не вижу его, но он точно где-то там, среди остальных». «Много их?» «Десятки». Ника закрыла глаза. «Я не знаю, что делать. Кажется, вот-вот и они ворвутся в дом. Слышишь, как трещат оконные рамы?» «Нет», — нахмурился Пепел. «Но я тебя понял. Идем за мной». «Куда?» «Подальше от кладбищенского митинга. К остальным. Нам велели держаться вместе, забыла?» Пепел схватил ее за руку и потащил в холл. Окна, застывшими в них мертвецами, мелькали перед лицом. Вздувшийся утопленник показал острые зубы. Старик, содранный на лбу и щеках кожей, пообещал, что будет играть с Никой всю ночь. Худощавый азиат размахивал собственной отрубленной ногой и пронзительно вопил. «Где Марго?» «Ах, да, ушла с тем мужиком на кухню!» «Какая дверь туда ведет?» Пробормотал пепел и, не дожидаясь ответа, закричал эй кто-нибудь куда все пропали по моему кухня вон там за лестницей сказала ника они не успели сделать и шага как дверь распахнулась в комнату влетела встревоженная марго на ходу снимая с себя кухонный фартук следом за ней в проеме показался запыхавшийся полубинский в чем дело спросил он проклятие усиливается объяснил пепел они хотят меня убить — схлипнула Ника. — Мертвецы. Целая куча снаружи дома. Оберег сдерживает их, но я чувствую, что ненадолго. Марго подбежала к ней и обняла, не произнеся ни слова. — Где они сейчас? — завертел головой Полубинский. — Столпились возле входа. Смотрят в окна. Полубинский бросился к входной двери. — Только не открывайте! — закричала Ника. — Не впускайте их! — он кивнул. Прильнул к окну, брякнув о стекло оправой очков, обвел взглядом сад. Ника знала, что он не увидит отвратительные толпы трупов и их злобных гримас, не услышит призывных шепотков и отчаянных воплей. Весь этот театр устроен лишь для одного зрителя. Реакция Полубинского ее удивила. Он выхватил из кармана халата смартфон и принялся вертеть им по сторонам, нацеливая камеру, как заправский оператор. «Я человек научного склада ума. К тому же черноведы научили меня одному трюку», — сосредоточенным видом произнес он. «Как увидеть потустороннее? Достаточно смотреть сквозь камеру. Сад и окна, к примеру, видны без искажений. Дверь тоже. Уверен, что мертвецов там нет». С телефоном в руках он развернулся на 180 градусов. Теперь камера смотрела на Нику, Марго и Пепла. «О!» — воскликнул Полубинский. Его лицо вмиг помрачнело. «Что-то видно?» — не выдержала Ника. «К сожалению, да. Камера хорошо фокусируется на ваших друзьях. Рамка автоматически выделяет лица. Все как обычно. Но вы... Вместо вас просто размытое пятно». Полубинский запнулся. «Получается, что мертвецы не снаружи, а внутри. Внутри вас. Проклятие не меняет реальность, оно меняет ваш разум». пепелы Марго переглянулись. «Да знаю я, что мертвецы в моей голове!» — крикнула Ника. «Но сдержать их не могу, и в результате случается вот это!» Она продемонстрировала руку с бордовым отпечатком. «Подарком от дяди Вити». С того света. Вид раны заставил Полубинского содрогнуться. Он молча опустил смартфон. «Если они ворвутся...» Ника обреченно взглянула на Пепла и Марго. «Если я не удержу двери и окна в своих мыслях, то не доживу и до ночи». Черноведы обещали, что вернутся быстро. Обнадежила ее Марго. Пепел задумчиво почесал подбородок. Полубинский прошелся по холлу, затем резко развернулся и взметнул указательный палец вверх. «Вообще-то, Мечников дал мне один совет на случай, если проклятие начнет набирать обороты. Вы только сейчас вспомнили!» — вытаричился на него Пепел. «Рассеянность преследует меня со студенчества, увы!» — смутился Полубинский. «Если вы не знали, то сверхъестественное плохо дружит с современными технологиями». Это я сейчас процитировал господина Мечникова. Короче говоря, навороченные гаджеты создают некий барьер, через который проклятием трудно пробиться. Есть одно место... Окно оглушительно треснуло и ввалилось внутрь. Мертвецы расталкивали друг друга за право первым влезть в образовавшийся проем. Их руки били по осколкам стекла и торчащим обломкам рамы, оставляя кровавые следы. Ника испуганно взвизгнула. «Они сломали окно!» — закричала она. «Нет», — сказал Полубинский, на всякий случай сделав шаг назад. «Окно на месте. Не вижу ничего странного». Один из мертвецов наполовину просунулся в проем. Его язык свешивался сквозь дыру в нижней челюсти. Лампы под потолком замигали, как гирлянды на новогодней ёлки. «А вот теперь вижу». Полубинский резво развернулся и устремился вверх по лестнице. «Живо за мной на второй этаж! Там есть подходящая комната!» Пепел ободряюще кивнул Нике. «Прости, не смогу подняться с тобой. У неё и так есть личный телохранитель» заметила Марго, хлопнув Нику по плечу. «Ну, отомри! Или хочешь стать ужином для мертвяков?» Ника встрепенулась, помчалась вверх по лестнице. Мертвецы за ее спиной пробирались в дом. Холл наполнился невнятным гулом голосов. Оказавшись на втором этаже, Ника проверила, как там пепел внизу. Он завороженно смотрел на мигающие лампочки, не обращая ни малейшего внимания на шатающиеся рядом с ним изувеченные тела. Проклятие Ники было способно причинить вред лишь ей. Полубинский повел их по коридору, увешанному семейными фотографиями. От резкого подъема по лестнице его дыхание сбилось. Очки болтались, чудом удерживаясь на лице. «Это комната моего сына», — сказал Полубинский, остановившись возле двери с кислотно-желтой наклейкой «Не влезай, убьет». «Умный парень, только все время тратит на игры». Сейчас нам это на руку». Ника и Марго вошли в комнату вслед за Полубинским. Их взору предстал огромный телевизор с выпирающими колонками по бокам и набором игровых приставок. Кресло, стоящее посреди комнаты, было оборудовано рулевым колесом, коробкой передач и педалями. На массивном столе валялись наушники, контроллеры и шлемы виртуальной реальности. У противоположной стены находился компьютер с согнутым дисплеем и сверкающим системным блоком. Комната представляла собой целый игровой клуб, набитый последними достижениями индустрии. «Охренеть можно», — сказала Марго. «Компьютер стоит дороже моей машины», — признался Полубинский. «Это самая высокотехнологичная вещь во всем доме. Включайте его и все остальное, до чего сможете дотянуться». Ника и Марго без промедления последовали его совету. Системный блок тихо завибрировал. Монитор продемонстрировал рабочий стол с множеством ярлыков от игр. На экране телевизора запустился просмотренный наполовину ролик какого-то стримера. Комната наполнилась шумом рычащих спортивных автомобилей и скрежетом металла. «Вроде все». Марго отошла от кресла, которое затряслось, имитируя ухабы на дороге. «Видишь их?» «Мертвяков?» «Нет, но слышу, как они идут сюда по коридору». Ника обреченно выдохнула. «Не работает! Ваш так называемый технологический барьер не работает!» Завывания мертвецов становились все громче. В дверном проеме показалась чья-то рука, затем худая фигура целиком. «Дядя Витя». Он торжествующе улыбался и манил к себе пальцем. Встроенная в потолок лампочка налилась ярким светом и тут же взорвалась, разбросав осколки по комнате. На экране телевизора один видеоролик сменялся другим, как будто кто-то бешено долбил по кнопкам пульта. «Господи!» — сдавленно охнула Марго. «Нет, нет, это еще не все!» — пробормотал Полубинский и рванул к столу. Ника почувствовала, как нечто вроде шапки натягивают ей на голову. Взор закрыла черная пелена через секунду, сменившаяся сценой с четырьмя виртуальными музыкантами. Оглушительно громко ударила в уши песня с мелодичным звучанием гитары и энергичным ритмом барабанов. Перед глазами показалась полоска вспыхивающими кнопками, на которые требовалось нажимать, чтобы виртуальная группа отыграла на все сто. Ника хорошо знала эту песню, даже слышала вживую. Группа играла на зло всему миру. «Как вы хотите побороть проклятие вот этим?» Попыталась перекричать музыку Ника. Кто-то ласково взял ее за руку и похлопал по спине. Почивший дядя Витя никогда не поступил бы подобным образом, поэтому Ника наконец расслабилась и позволила музыке сыграть роль защитного оберега. Стоило виртуальной группе доиграть до конца, как картинка погасла, а звук исчез. Шлем стащили с головы Ники. Всё прошло?» — она огляделась, хлопая глазами. И без всякого ответа поняла. Мертвецы исчезли. Техника работала как прежде, лампочки сияли, без перебоев. Из коридора больше не доносился звериный вой. Марго улыбалась. Полубинский задумчиво вертел в руках шлем виртуальной реальности. «Сработало», — произнес он. «Сегодня барьер оказался сильнее проклятия, но завтра может и не выдержать. Надеюсь, черноведы к тому времени уже вернутся», — сказала Ника, и опустилась в вибрирующее кресло.